Глава тридцать Всего лишь запасной вариант. Крания Верхолетная покосилась в зеркало. Несмотря на отчаянную ярость, она была безукоризненно хороша. «Да как они могли? Как смели!» Она вышагивала по комнате, обдумывая то, что недавно услышала. Попавший под руки смартфон улетел в угол и с глухим стуком упал на пол, на что Крания не обратила ни малейшего внимания. Она давно знала, что Краин полный дурак. Он решил, что смог убежать. Нет, сначала и она так думала. Думала, что ее положение незыблемо, что она самая-самая в роду. Но потом она, оказавшись на чердаке в поисках старинных вещей, случайно подслушала разговор деда, бабки и матери. Они разговаривали абсолютно спокойно, обыденно. Даже не проскальзывала в речи усиленная «Р». И где он сейчас? С легким любопытством уточнила бабушка. Прячется дуралей, снял дешевую людскую квартиру и наемничает, сменил имя, теперь он крамеш. Что отлично! Никто потом и не свяжет край верхолетного с каким-то крамешем-наемником, с усмешкой сказал дед и крайне замерла на месте, пытаясь понять, как же это так. Ты и так прекрасно все придумал! произнес голос матери. Еще бы! «Согласился дед. Раз этот молодой дуралей не хочет нормально учиться Мороку, значит, пусть развивает способности таким образом. Кстати, ты уверена, что он не знает правду об этом неудачнике, своем отце?» «О том, что он пытался его вовсе не спасти от нас, а переправить в свой род, чтобы и у них был Морочник?» «Конечно, уверена. Только не поняла, почему нельзя это было ему сказать». Меня отчаянно залило то, что краин думает об отце так хорошо. Он ведь уверен, что тот пострадал ради него, да и вообще, что его обманули, да изначально держали здесь силой. А не что он сразу задумал украсть у нас любого птенца, который будет с даром, потому и согласился на все условия. «Ты ничего не понимаешь», — рассмеялся дед, и у и поползли мурашки по спине. «Так нужно». Крайн — талантливый, сильный морочник, и будет еще сильнее, когда разовьет дар как следует. А мне необходима какая-то болевая точка, чтобы сломать его сопротивление, понимаешь? Что для этого подходит лучше, чем старое доброе предательство того, кому ты доверял? «Ты всегда был удивительно предусмотрителен. А что будет с Крайней?» — деловито уточнила бабушка. «Она — запасной вариант. Если не получится с Крайном, вся надежда будет на ее птенцов». «Надо найти для нее сильного ворона. Но чтобы бы ни получилось так, как с дочерью, будем изначально подбирать кандидата так, чтобы мы могли держать его в повиновении. Нужна будет какая-то точка давления». Крайня прикусила губу. «Это она запасной вариант! И кто же ее обогнал? Дурень Крайн? Крайн, который три года сидел в клетке. Крайн, изгнанный из рода. И вот этот неудачник будет выше нее? Да ни за что!» Она ненавидела старшего брата просто потому, что у него от природы было то, чем она, красавица и умница, была обделена. Да, по всем признакам, дар должен был быть у ее птенцов. Но все-таки это совсем не то, что у нее самой. А этот он еще и сопротивлялся. Как же она радовалась, видя его в клетке. Это были одни из самых счастливых ее моментов детства. Прийти и вдоволь покуражиться над Краином. Она-то была уверена, что ему никогда больше не стать чем-то важным для Рода. А сейчас выходит, что это все только дедовские игры. Это все было нужно исключительно, чтобы заставить Крайна играть по правилам Рода. А он решил, что его не смогли найти и вернуть. Дурак! Но погодите, если он возвратится, то что же будет со мной? Она представила, как все родственники, которые совсем недавно превозносили ее чуть не до облаков, сейчас будут проходить мимо, даже не замечая. А сам Краин? Его-то не назвать добрым или покладистым. Неужели он не вспомнит, как она его обзывала, как радовалась его заточению и наказанием? Да как же! Конечно, вспомнит. И не только вспомнит, но и... О возможных действиях родственничка и думать не хотелось. И тогда Крания стала методично собирать информацию, надеясь, что как-нибудь да придумает какой-то выход, хоть что-то, чтобы избежать возвращения Краина. Подслушивать оказалось просто. На чердаке над дедовским кабинетом было местечко, где отсутствовала часть половицы. И вот там-то слышимость была очень неплохой. Крания старательно закрывала это место, когда уходила. А когда точно знала, что дед находится в кабинете, Сидела тихо, как мышь, и даже не двигалась, чтобы он ее тоже не услышал. И вот, совсем недавно она услышала. «Ну что же, он проявился. Сначала исчезли четверо, которых я посылал за враном. Но, может, это и не он?» — вернула мать. «Я тоже никак не связал их исчезновение с крайним. В конце-то концов на Таганае места сложные, там и лешаков полно». «Да и чудит кто-то на горе, так что посланные могли просто так сгинуть. Но уж наружники...» Дед довольно рассмеялся и продолжил. «Он снял всех наружников, снял и отпустил. Дурачок! Ему и в голову не приходило, зачем я их там ставил. Да я уверен был, что он начнет именно с такого». «Проверка его дара», — понимающе протянула мать. — Именно. Раз он смог снять мой моррок, это означает, что он готов. — А ты сможешь с ним совладать? — забеспокоилась заботливая бабушка. — Смогу. Именно для этого и припасена истина про его отца. Ты же знаешь, что в моменты душевного беспокойства морочник открыт для удара. Я его по крыльям свяжу так, что он мне подчиняться будет, как миленький. «Прекрасно!» — довольно отреагировала бабушка. «А знаете, что самое забавное? Что когда я послал воронов следить за женихом, которого мы выбрали для крание, то выяснилось, что Крайн с ним живет в одном доме». «Они знакомы? Да как же это?» — всполошилась мать крание. «Я выяснил, это все из-за Чернокрыловых. Они не нашли ничего лучше, чем нанять Крайна, прямо перед болезнью его отца. «Зачем?» «Не знаю, да это и не важно. Судя по всему, работу Краин не выполнил, поэтому поступил в услужение этому врану». «Да, тогда все сходится. Те четверо, которые в горах пропали, их явно убрал Крайн, защищая жениха своей сестры», рассмеялась мать. «Какая ирония! Он сейчас и защищает своего будущего слугу!» И тут Крания поняла, что ей надо действовать, самой действовать. «А если они моего будущего мужа уже именуют слугой крайно, то это означает одно — я для них уже не сильно важна». Правда, разговор внизу не закончился, и волей-неволей крайней пришлось слушать дальше. И то, что она услышала — только укрепила ее в этом убеждении. Она прямо-таки представляла, как дед жестикулирует ухоженной рукой, украшенной перстнем, рассказывая такие новости. «А еще я узнал, что там же живет вороница с мужем. Этакая там воронья слободка!» — довольно рассмеялся дед. «А что за вороница?» — заинтересовалась бабушка. «А это та самая морочница великой силы!» о которой ты говорила, что такого не может быть. Так вот, дорогая моя, может, судя по всему, она одна из наших, ну, то есть потомок кого-то из той троицы, которых род потерял по глупости». «И она действительно сильна», — живо заинтересовалась мать, — «чрезвычайно». Дед был очень рад, это даже на чердаке было слышно. «Но, но она же уже замужем». «Да что за проблема! Мужа в клетку, а ее крайну, чтобы птенцов завести! Она не сможет вырваться от нас, будет бояться за жизнь своего ворона!» Крайне беззвучно ахнула и тут же закрыла рот, чтобы никакой звук случайно не долетел до родичей. «Так что уже и я, и мои дети будут чем-то неважным?» Возмутилась она, стискивая свободную руку так, что ей стало больно. «Нет!» «Не бывать этому, я не допущу». «А этот, Вран, помнишь, мы хотели выбрать такого, чтобы у него была точка давления?» Вдруг припомнила бабушка и крайне насторожила уши. «Да, есть такое. Я-то думал, что это его мать. Но нет, каркают, что он был заморрышем, а вырос из-за человека. Он и живет рядом с этой особой». «Какой там странный дом», — заметила мать. «Да, странный, но нам-то это на лапу», — уверенно рассмеялся дед. «Накрыть всех разом, да и все. Девку в погреб, в рано крание, Пусть привыкает к нашим порядкам. Крайно сначала ко мне, а потом, когда придет в повиновение, под замок с вороницей, а ее мужа в клетку». «Получается...» «Что у нас?» «Вернется Крайн, будут птенцы от него и лучшей морочницы, и потом, как подстраховка, будут птенцы от Крания. и этого ее врана», констатировала бабушка. «Мы вернем роду былую славу и процветание». «Вернут они? А я? А я-то, получается, что? Просто инструмент?» Крания была готова раскаркаться от обиды и гнева. «Это она-то!» которую растили как наследную принцессу, которую баловали и на крыльях готовы были носить. Она едва-едва дождалась, когда все уйдут из кабинета, а потом вернулась в свою комнату и начала кружить по ней в ярости. «Надо что-то предпринять, чтобы этого не было. Я, только я должна быть главной для рода. Я и мои птенцы, а не какие-то там». «Врану позарез надо было в институт, а Соколовский только головой покачал». «Неразумно. Но мне очень нужно, там препод вредный, и если я ему сейчас работу не сдам, он мне потом проблем устроит море». «Ну ладно, Студиус, езжай, но только с Леландом». Если бы Вран не присутствовал при разговоре Соколовского и Регины, то, наверное, удивился бы, но он-то прекрасно помнил, как день назад Филипп предупредил лис о том, что гостиница перешла на осадное положение. «Руха, тебе с внуком лучше бы!» Да кто б дал соколу договорить. «Ой, какая прелесть! Вороны расхулиганились!» Руха улыбалась так, что в рану пришлось сделать над собой усилие, чтобы не отступить назад. «Да это же просто изумительно! Я давно не развлекалась!» Судя по тому, что в ее ладони сам по себе образовался огненный шарик, развлечения у лиси бабули были весьма специфические. «Ты уверена?» — Соколовский усмехнулся. «Ты меня давно знаешь и еще спрашиваешь?» «Да я тебя лет сто не прощу, если ты меня попробуешь выпроводить!» — фыркнула лиса. «Да и лёлику поразмяться не помешает!» Судя по всему, сопровождение врана в институт тоже было частью лёликовской разминки. поэтому они отправились туда вдвоем. «Не понимаю, что мне может грозить вальмаматер. матер размышлял Вран, машинально здороваясь с однокурсниками. Лёлик смешался с толпой студентов и наблюдал за ними издали, и уж, конечно, не пропустил момент, когда к ворону подошла очень и очень красивая черноволосая девушка. Прищурив глаза, Леланд с недоброй усмешкой опознал вороницу. «Морока нет, просто разговаривает. Ну-ну, и о чем же?» Лисий слух позволял расслышать даже мельчайшие интонации в разговоре, несмотря на гомон вокруг. «Какая интересная особа!» — фыркнул Лёлик, без малейшего стеснения подслушивая. «Прямо-таки занимательная!» Разговор и правда был любопытным. «Привет, Рома!» Незнакомый голос окликнул Врана, и он, даже не оборачиваясь, понял, что это особо из его племени. Обернулся поспешно и уставился на «Ого, какая красотка! Не мудрено, что все шеи сворачивают!» Пронеслось у него в голове. А кроме этого еще припомнились слова Крамиша о том, что его сестра изумительно красива и мороком не владеет. «Здравствуй!» — спокойно кивнул он. «Извини, но не знаю твоего имени». «Меня зовут Влада. Мы не знакомы. Пока не знакомы. Но я очень хотела бы пообщаться с тобой поближе». «Ого, Ромка, да ты везунчик! Такая девушка и прямой наводкой к тебе!» — послышались восклицания его однокурсников. «Кто же откажется познакомиться с такой прекрасной девушкой?» Вран чуть выделил голосом слово «девушка», давая понять, что понимает, кто перед ним. «Тогда пошли!» «Извини, я должен быть на паре. Дашь свой номер, я тебе позвоню». Вран не был столь наблюдателен, как Леланд, поэтому не обратил внимания, что его собеседница впилась ногтями в ладонь так, что аж костяшки пальцев побелели. «Ух, какая!» — невольно восхитился Лис. «Если бы не свидетели, она бы сходу расклевала Вранчика на сто махоньких птенчиков». «Хорошо!» — нежный голос красавицы ничего такого и близко не выражал, «Но лучше я к тебе потом подойду». «Как скажешь». Вран не знал, что сходу сделал самый удачный шаг из всех возможных. «Ах ты, мерзавец!» — шипела Крание у окна последнего этажа институтского корпуса. «Должен быть на паре, но я тебе потом устрою. Ты у меня никогда не забудешь, как разговаривал с будущей женой при первой же встрече». За углом беззвучно посмеивался Леланд, но вороница понятия об этом не имела. «Ладно, ладно, погоди у меня, не зря я отвар взяла!» Лёлик насторожил уши. «Отвар, говоришь? Ну-ну, и какой же!» хоть что за запах слабо пробивается сквозь духи вороницы, он сумел только по окончанию пары, когда Вран вышел из аудитории, а коридоры наполнились студентами. Это дало Лёлику возможность подобраться к объекту практически вплотную. «Уй, ничего лучше не нашла, как сходу опоить ворона такой гадостью», — удивился Лис. «Да с такой-то внешностью. А где интерес, где стремление испытать свои силы, очаровать самой? Чего сразу-то приворотом кофе портить?» Он написал Врану сообщение о том, что Вороница с гостинцем, да не простым, а приворотным, а сам сообщил об этом Соколовскому и бабуле на всякий случай. «Вокруг кто-то из их рода есть?» — бабуля всегда зрела в корень. «Нет ни малейших следов. Из воронов только наш Вран и это». «Чудесно!» — Лёлик мог бы поспорить, что бабушка сейчас радостно потирает ладони. «А что Сокол сказал?» «Что я могу воспользоваться его въездом в гостиницу, он даст распоряжение». «Ну так вперед, мой мальчик, и я вас встречу!» Кранья улыбалась в рану через столик кафе, радостно поблескивая глазами. Ворон был настолько доверчив, что ей никаких усилий не стоило подлить ему полный пузырек ее специального средства. «Этого хватит года на три-четыре, а потом еще добавлю», — думала она. Он по одному моему слову уберет крайно. Благо, живут рядом. И я останусь единственной, от кого будет зависеть род. Ну что, дед, любитель сложных планов и многоходовок, как тебе будет? Хотя есть идея и получше. Можно будет уговорить этого дурачка, чтобы он убрал обоих. И Крайна и ту вороницу, которая якобы потомок одной из наших изгнанниц. А что? Хорошая идея. Они оба морочники, поругались, схлестнулись, да и прикончили друг друга. Она довольно улыбалась, ощущая, что ее план наилучший, и скоро все проблемы будут разрешены. А что касается той людской бабы, которую Вран так ценит, то я еще подумаю, нужна ли она мне. Он-то теперь ценить будет только меня, а она лишний балласт. Но слишком много жертв, это подозрительно». Разве что ее случайно заденут в конфликте Крайной Вороницы. Крания так увлеклась, что даже не сразу обнаружила, что чашка Врана пуста. «Ой, ты уже выпил кофе? Ну тогда пошли. Давай, вставай, ну!» Вран покорно поднялся, не обращая никакого внимания на недоеденный десерт. «Послушный», — одобрила Кранья, — «а теперь расплатись и выходим». Подъехавшая машина остановилась напротив двери кафе, Авран, торопливо к ней подскочивший, услужливо в полупоклоне, распахнул перед красавицей дверцу. «Ты уже и такси вызвал? Я тебя прямо похвалю! Как-нибудь потом!» ухмыльнулась Крания, усаживаясь на сиденье и расправляя юбку. Она так привыкла к слугам в доме деда, что и внимания не обратила на водителя, а когда он, остановившись на светофоре, повернулся к ней и присвистнул, Возмущенно возрилась на нахала. «Ты что себе позволяешь? Айх!» Она подавилась последним восклицанием. Села очень ровно, сложила руки на коленях и замолчала. «Ну вот как-то так», — довольно кивнул Лелик. «Вран, ну ты молодец! Правда, я надеюсь, что цветку, в которой ты вылил кофе, приворотное зелье не повредит. Я потом попрошу у него прощения», — серьезно кивнул Чернокрылов. «Вороницу положи на сиденье и прикрой её своей курткой», — велел Лёлик через некоторое время. «А то мы уже подъезжаем к гостинице, не хотелось бы, чтобы кто-то её заметил». Так и вышло, что ввоз крайне верхолётной во владение Соколовского получился какой-то совсем не торжественный, а напротив закамуфлированный до невозможности. «Мальчики какие вы сдержанные!» Похвалила их Руха, выводя безвольную кранию из машины, стоявшей в особом, невидимом для окружающих месте норушных владений. Только курточкой прикрыли, а я бы еще и села сверху. «Бабуля, это Вран у нас джентльмен!» — рассмеялся Лелик. «Или красавица понравилась, а Враник?» «Спасибо, я уж как-нибудь безотравительниц обойдусь, как бы они ни выглядели!» — буркнул Вран. Правда, его самообладание слегка ослабло, когда приехал Соколовский и вместе с Леландом и Рухой стал задавать вопросы Воронице, расслабленно сидящей на удобном стуле в кабинете Филиппа. «О как! Крамишь-то, бедолага, о многом и не догадывается!» — пробормотал Сокол. «И врану, да и крыла с корундом сильно повезло, что у этой красоты ненаглядной ничего не вышло». «Повезло? Это даже не то слово!» Выдохнул Леланд с изумлением, глядя на молодую, совсем молодую особу, которая так спокойно рассуждала о страшных вещах. «Вот странно, что это за рот-то такой ядовитый?» «Отравленный жаждой власти сверху и донизу», — невесело выдохнула Руха. «А крамишу вся эта власть да борьба за нее и за деньги не нужна, и даром не прислонилась, вот он и вырвался». «Кстати, а где он сам-то?» Спросил Вран, которому казалось, что атмосфера вокруг похолодела почти до мороза. «Встань и разговаривает», — ответил Соколовский. «Лучше пусть пока так. Пусть сил наберется. А то такую отраву в душу получить можно и не переварить».